То, что наше состояние было известно лишь нам самим и тренером, стало следствием многих лет тренировки и воспитания воли. Ибо какими же мы были бы спортсменами, если бы наши чувства и сомнения легко читались в словах, жестах, взглядах, поступках. Наверное, не только я, но и многие ребята ночь перед матчем спали плохо. Хотя врач всеми средствами и способами старался снять напряжение нужно отдать должное тренерам. Они отнюдь не пребывали в спокойствии, но и не выплескивали наружу излишней нервозности. Теперь, спустя несколько лет, объяснить это просто. То был период жизни Киевского Динамо, когда многолетние тренировки, поражения и победы, опыт, накопленный на своих и чужих полях, отлились звенящим мастерством. Это была команда, где не было звезд, на которой сама была яркой футбольной звездой. И не грусть по ушедшим временам заставляет меня говорить так. А оптимизм будущего, оптимизм грядущих новых взлетов команды, которая, меняя состав игроков, остается все тем же клубом крепких традиций, заложенных еще в предвоенные годы поколениями киевских футболистов. Утром меня разбудил буряк. Он был в тренировочном костюме весь какой-то сияющий, праздничный, с задорным блеском в глазах. Я же вспомнил, как мы долго, мешая друг другу заснуть, взвешивали все за и против моего участия в сегодняшнем матче. И как уже сморённый бесконечными разговорами, я окончательно решил, буду играть, чего бы это мне не стоило. Сняли бинты, несколько неприятных мгновений и швы были извлечены. Врач сделал специальную повязку Я сопрыгнул на ноге и убедился, что прежней боли нет, что страх, мешавший мне наступать на ногу в полную силу, исчез. И в душе рождается подъем, тот самый сладкий, самый ценный огонь, что согревает наши сердца и без которого спорт потерял бы едва ли не всю свою прелесть. В 20 часов по московскому времени мы выбежали на поле Сант-Иакоб. В воротах Евгений Рудаков, пятикратный чемпион СССР, вратарь сборной страны. Ему было уже 33, он был ветеран. Защиту составляли двадцатисемилетний Владимир Трошкин, обладатель двух золотых медалей первенства страны, 26 двадцатишестилетний Михаил Фоменко. Он появился в Динамо в 1972 году и сразу обрел место в основном составе. Чемпион СССР 1974 года одногодок Трошкина Стефан Решка, он пришел к нам за 4 года до описываемых событий. 27-летний Виктор Матвиенко уже тоже однажды был чемпионом страны. Динамо всегда славилась своей полузащитой, и на сей раз здесь были собраны ударные силы. Игроки одинаково хорошо умеющие атаковать и организовывать атаки. Да ещё если необходимо прекрасно справляющийся с задачами защитников. Этот 29-летний Владимир Мунтян, за его плечами 12 лет выступлений за Динамо, как и Рудаков, он имел самый большой среди нас золотой запас пять чемпионских медалей. 24-летний Анатолий Коньков, что называется, попал с корабля на бал. Он появился в том сезоне, но так точно, так естественно вписался в слаженный коллектив, так такое трудно было бы поверить, не существует это в действительности. 22-летний Леонид Буряк выступал за команду в сезон, и как и я имел на своем счету золотую медаль чемпиона СССР 1974 года. 26-летний капитан Динамо Виктор Колотов в команде с 1971 года, его авторитет был незыблем. В нападении двое: 26-летний Владимир Нищенко, игравший в Динамо еще в 1969 году, но потом несколько лет выступавший за другой коллектив, и лишь в минувшем году вернулся в родные пинаты. И я, мне исполнилось 22. Генгри выставили такой состав: вратарь Иштван Гетси, 31 год, Газемартеш, 26 лет. Цернс Патаки 28 лет, Иштван Медьеши 26 лет, Иштван Юхас 26 лет, Тибор Рок 20 лет, Цернс Саба 19 лет, Тибор Нилаши, 20 лет. Его заменил на 60-й минуте 20-летний Тибор Обхаус. Янош Маты, 27 лет, Йожеф Муха 24 года, Иштван Мадьер 20 лет.